Глава 44 Эдсо бросился по Пасетто де Барго, проходу, идущему через район Барго и связывающему замок Сан-Анджело с Ватиканом. Он хотел, чтобы рядом был кто-нибудь из его людей, или чтобы хотя было время найти лошадь. Но обстоятельства складывались таким образом, что ему пришлось словно на крыльях бежать. Стражники, которые оказались у него на пути, разлетелись в разные стороны. Оказавшись в Ватикане, Эйцо кинулся к павильону во дворе, о котором сообщила Лукреция. Теперь, когда Родриго умер, оставался шанс, что у Боджия не будет влияния на нового папу, потому что коллегия кардиналов, кроме тех, что были подкуплены Боджия, была сыта ими по горло и люто ненавидела эту иностранную семью. Но сперва ему нужно было остановить Чезаре прежде, чем тот доберется до яблока и сумеет воспользоваться его силой. И Этсо смутно понимал желание противника вернуть те земли, что потерял. Пришло время нанести врагу решающий удар. Сейчас или никогда. Этсо ворвался во двор и обнаружил, что тот пуст. В центре двора не было обычного фонтана. Вместо него стояла большая скульптура из песчаника, изображавшая сосновую шишку, стоявшую на постаменте в каменной чаше. Высотой она была около 10 футов. Эдсо смотрел залитый солнцем двор, свет, отражавшийся от голова белого пола, слепил глаза. Во дворе не было колоннады, а стены окружающих двор зданий не были крашены. Лишь высоко, почти под крышей, Были видны ряды узких окон, и на каждой стороне двора, на уровне земли, была дверь. Место выглядело очень просто. Эдсо повернулся к сосновой шишке и подошел ближе. Внимательно приглядевшись, он увидел узкую щель между верхушкой шишки и основной ее частью. Щель это бежала по окружности. Забравшись на постамент, Эдсо, придерживаясь одной рукой за шишку, осторожно обошел вокруг. Стараясь нащупать скрытую кнопку, которую открывала бы тайник. Есть. Нашел. Эцио нажал на нее. Верхняя часть шишки откинулась на бронзовых петлях, которые не были заметны снаружи. В центре шишки была полость. И Эцио увидел лежавший там мешочек из темно-зеленой кожи. Он развязал шнурок. Слабое свечение, льющееся изнутри, подтвердило его надежды. Он нашел яблоко. Его сердце тревожно билось, когда он вытаскивал мешочек. Он знал больше. И гарантия, что внутри не окажется мина ловушки, никакой не было. Но он решил все же рискнуть. Но где же Чезари? Он без сомнения выехал сюда на лошади. Я пережал Эдсо на несколько минут. Я заберу его, сообщил холодный, жесткий голос из-за спины Ассасина. Не упуская мешочек из рук, Эдсо спрыгнул вниз. И повернулся лицом к Чезари Который вошел через дверь в южной стене Вместе с отрядом гвардейцев Солдаты развернулись веером по двору, окружая Этсо Этсо подумал, что Чезари вряд ли рассчитывал встретить здесь конкурента Поэтому решил сперва организовать прикрытие Попробуй забрать, усмехнулся ассасин Зачем эти игры, Этсо, аудитории? Ты слишком долго безнаказанно пытался мне мешать «Но теперь все закончится. Я убью тебя своими руками!» Он обнажил современную с сплетенной рукояткой, и шагнул к Эцу. Но внезапно лицо его посерело. Он схватился за живот, едва не уронив меч. Ноги у него подкосились. Слабое противоядие с облегчением подумал Эцу. «Стража!» – прохрипел Чезаре, пытаясь устоять на ногах. «Гвардейцев было десять!» Пятеро были с мушкетами. Эцио увернулся от выстрелов. Пули чиркнули по полу и стенам. Ассасин укрылся за постаментом. Вытащив один из других от рара, вытащив один за другим отравленные дротики, Эцио выскочил из укрытия, бросая в противников отравленное оружие. Люди Чезари не ожидали сопротивления и в недоумении смотрели, как Эцио кидает дротики. Первые трое умерли через три секунды, и двояд попал в кровь. Один из мушкетеров швырнул свое оружие в Эцио, но тот увернулся, и мушкет, вращаясь, пролетел у него над головой. Ассасин кинул еще два дротика, и мушкетеры рухнули на землю. Времени на то, чтобы, как усоветовал Леонардо, забрать дротики не было. Пятеро мечников, полагавших, что их товарищи справятся с ассасином, Оправились от шока, окружили противника и обнажили тяжелые фильчионы. Но мечи были слишком тяжелы для фехтования, поэтому Эцио легко, словно танцуя, уходил от неуклюжих ударов и бил стражников в ответ отравленным клинком и собственным мечом. У него не было времени долго и красиво сражаться, поэтому техника боя Эцио была простой и эффективной. Он отбивал удар своим мечом, а потом наносил удар отравленным клинком. Первые два безмолвно упали на пол, и остальные решили атаковать одновременно. Эдсо сделал пять шагов, отступая, и, сделав широкий замах, кинулся на ближайшего противника. Оказавшись рядом, Эдсо упал на землю, уворачиваясь от меча стражника. Резанув врага по бедру, асасин прокатился дальше, к оставшимся гвардейцам, и рванул мечом по сухожилиям ног. Оба противника закричали от боли и упали на землю. Чезаре потрясенно смотрел на происходящее, но когда в противниках у Эдсо осталось всего трое гвардейцев, не стал дожидаться окончания боя. Ему вполне хватило сил, чтобы развернуться и сбежать. Эдсо краем глаза увидел, как он уходит, но не мог броситься в погоню. Но яблоко все еще было у ассасина. И Эцио вспомнил о силе артефакта. Да и как он вообще мог забыть? И применил ее, чтобы выбраться из Ватикана. Он пошел другой дорогой, справедливо рассудив, что Чезари наверняка не стал терять времени, и вызвал охрану в посет де Барго. Яблоко ярко светилось в кожном мешочке, освещая высокие расписные залы и комнаты, ведущие к Сикстинской капелле. А потом южный коридор, выходящих к собору Святого Петра. Сила яблока была такова, что проходящие мимо монахи и священники Ватикана, отворачиваясь от Эцио, избегая с ним встречи, а солдаты папской гвардии оставались на своих местах. Эцио подумал, как скоро весть о смерти папы достигнет этих людей, находящихся в самом низу иерархической лестницы, чтобы сдержать беспорядки, которые неизбежно начнутся после этого. Потребуется сильная рука. Эдсо молил Бога, чтоб Чезарь не смог воспользоваться ситуацией, дабы повлиять, если не на самого Папу, это было выше его сил, то, по крайней мере, на результаты выбора нового Папы и посадить на престол святого Петра, нужного ему человеку. Эдсо обогнул слева великолепную скульптуру Пьета, молодого Микеланджело, свернул в базилику, и затерялся в толпе на Старой площади у Восточного входа из Ватикана. Глава 45 Когда Эдсо добрался до убежища ассасинов на Петибирине, церковные колокола звонили по всему Риму, и звонок звучал похоронной мелодией. Друзья Эдсо уже ждали его. «Родриго мертв», — сообщил он. «Мы догадались по звону колоколов», — ответил Макиавелли. Ты отлично справился. Это не я, Чезари. Смысл сказанного дошел до ассасинов лишь спустя целое мгновение. А сам Чезари, наконец спросил Маккиавелли. Он жив, хотя папа попытался его отравить. Змея укусила себя за хвост, кивнул лис. Значит, мы победили, воскликнула Клаудия. Нет, отрезал Маккиавелли. Даже если Чезари освободился от чрезмерного контроля со стороны отца, Он все равно еще может вернуть земли, которые потерял. Мы не можем позволить ему снова собрать своих сторонников. Все решится в ближайшее время. С вашей помощью я свергну его, сказал Эдсо. Никола прав. Мы должны действовать быстро, добавил Лис. Вы слышите трубы? Они приказывают собраться людям Борджа. И ты знаешь где? спросил Бартоломео. «Скорее всего, они соберут свои войска на площади перед дворцом чезарь в Траставере». «Мои люди будут патрулировать город», — сообщил Бартоломео. «Но нам потребуется целая армия, чтобы сделать все как надо». Эцо осторожно вытащил из мешочка тускло светящееся яблоко. «У нас кое-что есть», — проговорил он. «По крайней мере, это хорошо». «Ты знаешь, что делать?» — поинтересовался Макиавелли. «Я вспомнил много из давних экспериментов Леонардо, еще в Венеции», — ответил Эцио. Он приподнял странный артефакт и сосредоточился, пытаясь мысленно коснуться его. Несколько минут ничего не происходило, и Эцио был готов сдаться. Но, наконец, яблоко начало светиться. Сперва медленно, а потом все сильнее и ярче, пока свет, исходящий от яблока, не стал их слепить. «Назад!» — прокричал Бартоломео. Клаудия в испуге ахнула, а лис отшатнулся в сторону. — Нет, — сказал Макеавелли, — хотя это наука, но это что-то вне нашего понимания. Он взглянул на Этсо. — Если бы только Леонардо был здесь. — Пока что он помогает нам в другом месте, — ответил Этсо. — Смотрите, — воскликнул лис, — оно показывает колокольню санта мария Антравести. Чизари должны быть там. Ты был прав, кивнул Бартоломео. Но вы только посмотрите, сколько у него солдат. Я пойду, сейчас же, решил Эцио. Изображение, проецируемое яблоком, исчезло. А сам артефакт потускнел. Мы пойдем с тобой. Нет. Эцио поднял руку. Клаудия, возвращайся в цветущую розу. Пошли девушек разузнать все, что смогут о планах Чезари. И прикажи рекрутам быть наготове. Джильберта, разошли, пожалуйста, своих воров по всему городу и сообщи, что тамплиеры попытаются реорганизоваться. Наши враги будут бороться за свои жизни. Бартоломео, собери своих людей, пусть будут готовы выступить в любой момент. Никола. Эдсо повернулся к Макиавелли. Возвращайся в Ватикан. Коллегия кардиналов скоро соберется на конклав, чтобы избрать нового папу. Верно. И Чезари наверняка попытается воспользоваться оставшимся влиянием, чтобы посадить на папский престол своего кандидата, или по крайней мере того, кем он сможет манипулировать. Кардинал Делла сейчас имеет большой авторитет, и, как вы знаете, он был непримиримым врагом Борджи. если бы. Я поговорю с Камерарием, казначеем папского двора. Выборы могут затянуться. Мы должны воспользоваться любым преимуществом, Которое нам даст задержка Спасибо, Никола И ты будешь действовать сам по себе, Эдсо? Я не сам по себе, отозвался Эдсо Осторожно убирая в мешочек яблоко Я оставлю его у себя Держи его при себе Если знаешь, как контролировать эту штуку Недоверчиво пробормотал Бартоломео Я вообще считаю, что это адское изобретение В чужих руках возможно Но пока оно у нас Тогда не выпускай его из рук и не своди с него глаз. Потом они разошлись выполнять задания, данные им Эцио, а сам ассасин отправился на западный берег реки и пробежал до церкви, которую Лис узнал в видении, показанном яблоком. Когда он добрался до места, то увидел лишь несколько отрядов солдат в мундирах Чезари, которые организованно словно по приказу покидали площадь. Солдаты помнили о дисциплине и прекрасно понимали, что отказ подчиняться будет приравнен к смерти. Чезари не было видно, и Эдсо подумал, что ему должно быть очень плохо от яда. Но войска без сомнения призвал он. Было только одно место, куда он мог отступить. Свой укрепленный дворец недалеко отсюда. Эдсо бросился туда. Он присоединился к группе служащих из людей Борджо, на одежде которых увидел герб Чезари и смешался с ними. Хотя даже если бы он не воспользовался своим секретным навыком, они бы не заметили его. Служащие были слишком взволнованы. Используя их как прикрытие, Эдсо прошел через дворцовые ворота, которые быстро открылись перед ними, а потом также быстро захлопнулись позади. Эдсо скользнул в тень от колониады и двинулся вдоль стен, останавливаясь лишь для того, чтобы взглянуть в каждое открытое окно по пути. Наконец он увидел впереди дверь, охраняемую двумя солдатами. Эдсо огляделся. Больше во дворе никого не было. Ассасин подкрался и со скрытым клинком набросился на обоих охранников, которые даже не поняли, что произошло. Первый погиб мгновенно. Второму удалось нанести удар, который, если бы не защитный наруч, мог серьезно повредить руку Эдсо. Солдат растерялся, решив, что это какое-то колдовство. И в это время Эдсо возил клинок ему в горло. Стражник упал на землю. Дверь не была заперта. А петли, когда Эдсо осторожно приоткрыл дверь, оказались хорошо смазаны. И он бесшумно скользнул в комнату. Внутри оказалось большое мрачное помещение. Эдсо прикрыл дверь, чтобы не дул сквозняк. И спрятался за гобеленом. Вокруг дубового стола в центре комнаты сидели люди. Стол был завален бумагами. Я освещался свечами в двух железных подсвечниках. Во главе стола сидел Чезари, а справа от него его личный доктор, Гаспар Тарелло. Лицо у Чезари было серым, солба стекал пот. Он посмотрел на своих офицеров. «Вы должны начать охоту на них», – приказал он, крепко стиснув руками подлокотники кресла, чтобы не упасть. «Они везде и одновременно нигде», – заявил один из офицеров, более смелый, чем все остальные. Беспомощно молчавшие. Меня не волнует, как вы это сделаете. Просто выполняйте приказ. Мы не можем, сеньор, без вашего руководства. Ассасины перегруппировались. Французы ушли. А наши собственные силы с трудом способны им противостоять. У них везде шпионы. Наша собственная сеть не в состоянии их истребить. Эдсу аудиторию привлек на свою сторону большинство горожан. Я болен, идиоты. И целиком полагаюсь на вас. Чезаре выдохнул и откинулся в кресле. Я был чертовски близок к смерти, но я еще не собираюсь сдаваться. Просто загоните их в тупик, если это лучше, на что вы способны. Чезаре замолчал, тяжело дыша. Доктор Тарелла вытер лоб хозяина куском ткани, смоченном в уксусе или чем-то другим. Столь же сильно пахнущим и что-то успокаивающее пробормотал своему пациенту. Скоро, — продолжил Чезари, — скоро Микелета приведет в Рим мои войска из Романи, из Севера, и вы увидите, как быстро ассасины будут стерты в порошок. Эцио шагнул вперед и открыл мешочек с яблоком. — Ты ошибаешься, Чезари, — громко сказал он. В его голосе чувствовалась настоящая власть. Чезари вскочил с кресла, в глазах его был страх. — Ты! Сколько у тебя жизни, Эцио? На этот раз ты точно умрешь. «Позовите стражу немедленно!» – ряфнул он на офицеров и позволил доктору быстро увести себя в соседнюю комнату. Один из офицеров бросился к двери, чтобы поднять тревогу. Остальные выхватили пистолеты и направили их на Эцу. Ассасин вытащил яблоко и поднял его вверх, сконцентрировался и низко опустил на глаза капюшон. Яблоко начало пульсировать и светиться. Свечение становилось все ярче, но не давало тепла. Оно было ярким, словно свет солнца. Комнату наполнило белое сияние. «Что это за колдовство?» прокричал один из офицеров, открывая огонь. Случайно одна из пуль задела яблоко, но это никак на него не подействовало. «Истинно говорю вам, на его стороне сам Господь!» заорал другой, тщетно пытаясь защитить глаза. И слева пошел туда, где, как ему показалось, должна была быть дверь. Свет стал еще ярче. Офицеры столпились вокруг стола, закрывая руками лица. «Что происходит? Как такое возможно? Пощади, Господи! Я ослеп!» От напряжения губы Эдсо сжались. Он продолжал проецировать свою волю через из яблока, но не смел даже взглянуть на него из-под капюшона. Наконец Эдсо решил, что пора прекратить. Как только он сделал это, его накрыла волна истощения. Яблоко, невидимое из-за собственного света, Внезапно без угасания померкло. В комнате было тихо. Эдсо осторожно скинул капюшон и увидел, что комната не изменилась. Свечи все так же стояли на столе, освещая мрак вокруг. Они светили почти успокаивающе. Так, словно ничего не случилось. Плаем было ровным. В комнате не было ни намека на ветерок. Лишь гобелен на шпалерах был абсолютно белым, лишенным всех цветов. Мертвые офицеры лежали вокруг стола. Кроме одного, кто первым бросился к двери. Он лежал возле выхода, схватив рукой за сов. Эдсо подошел к нему, чтобы пройти. Нужно было сдвинуть офицера в сторону. Асасин уже оттащил его, когда случайно взглянул ему в глаза. И лучше бы он этого не делал. Этот взгляд он уже никогда не сможет позабыть. «Покойся с миром», – произнес Эдсо. С дрожью осознав, что на самом деле у яблока была такая сила, которая, если дать ей волю, могла контролировать умы людей и которая могла открывать немыслимые возможности и миры, и сеять разрушения настолько ужасные, что их невозможно было вообразить.